Глава двенадцатая Шум раскатывался в голове пронзительным трубным ревом, то тише, то громче. С нарастанием шума усиливалась и боль во всем теле. Вопили горны. Где-то за глазами гудело так, что это ощущение воспринималось как цвет. Сперва не понимая, откуда идет сырой запах, он вдруг осознал, что лежит ничком на земле. Когда разомкнул губы, их защекотали прохладные травинки. Дышалось с трудом. Он раскрыл рот, надеясь, что этого хватит. Почему ему так больно и где он вообще? И где бы он ни был, как он сюда попал? Столько вопросов, но, казалось, ни один не имеет значения. Можно просто спокойно полежать. Раствориться в облаке боли, чтобы развеялись все вопросы. Да. Вот самый лучший вариант. «Тео». Он услышал это слово и задумался. «Тео». «Что это значит?» Услышал, как слово повторили, теперь уже где-то рядом. Оно о чем-то напоминало. Вроде бы ему полагалось знать о чем. Он открыл глаза и тут же закрыл. Ворвавшийся свет словно мог растерзать его изнутри. Не поднимаясь, он стал рассматривать то, что оставалось в темноте закрытых глаз, голограммное очертание увиденного за краткий миг, когда он впустил внешний мир. Бегущие к нему люди. Пожарная машина с вытянутым шлангом. качели, болтающиеся на горящем дереве. Шум в ушах — это сирена. К дому приехала пожарная машина. Взрыв, политик, семья, тетя Джо все нахлынуло разом. Боль пропала, как и не было. «Не двигайся», — сказал один из агентов специального боевого подразделения ФБР. Тео все равно перекатился на бок. Но вот подняться уже было невозможно. Рука не двигалась. «Тебе досталось, пусть тебя осмотрят медики!» «Господи!» — пробормотал агент при его левой руки, повисшей под странным углом и явно вывихнутой. «Все нормально. Что случилось? Остальные они...» «После того, как ты ушел, Лью приказала им оставаться на местах», — ответил агент. «Все живы». «А тот мужик? Он выбрался?» Агент медленно помотал головой, и Тео понял все, что хотел знать. Прикрыл лицо здоровой рукой, Он еще никого не терял, ни подозреваемого, ни случайного прохожего, ни коллегу, никого. Его раздавила уже одна новость о политике. А если бы Лью не приказала другим агентам ждать? А если бы они пришли на подмогу и случилось бы вот это? Впервые в его практике события приняли такой трагический оборот. Но все запросто могло быть еще хуже. Тео сел шокированный. Во время подготовки предупреждают о такой реакции, учат отстраняться. «Делить информацию на блоки, не привязываться к миссии. Как будто есть кнопка, которая легко выключает все человеческое». «Мы подошли, как только смогли», — сказал агент. «Ты и так сделал больше любого другого, чтобы успеть к нему и к семье. Ты не виноват, понял?» «Тео?» «Тео?» Тео поднял глаза и кивнул, не соглашаясь, а просто чтобы закончить этот разговор. «Помоги встать». Сидя в скорой, Тео слышал гул разговора санитаров, но не слушал. Видел, как пожарные тушат пламя, пожирающие дом Хоффманов. Дом, где они собирались на семейные ужины и смотрели киношки. Где спал их ребенок. «Сейчас будет очень больно. Точно не примешь таблетки?» Тео покачал головой. На Хэллоуин к ним приходили за конфетами дети. На Рождество Билл наверняка развешивал гирлянды. «Ну тогда на счет три. Раз, два...» Тео стиснул зубы от боли, но не издал ни звука, когда санитар вернул его руку в плечевой сустав. Открыл глаза и продолжил смотреть, как горит дом. Это уже не дом, а гробница. Все мертвы. Кэрри, Скотт, Элиза. Тот невинный человек, что просто оказался не в том месте, не в то время. Все мертвы. Он должен был их спасти. И не смог. К скорой подошла Лью. И Тео готов был поклясться, что при виде него на ее лице мелькнула озабоченность. «Тебе повезло», — сказала она, окинув его взглядом. Повернулась к санитару. «Жить будет?» Санитар кивнул. «Наверняка будет контузия и не помешает сделать рентген руки. В остальном поверхностные раны». «Отлично. Оставите нас на минутку», — спросила она. Санитар кивнул и поспешил отойти в сторону. «Ты был прав», — сказала Лью холодно и ровно. Но ты поставил всех нас и миссию под угрозу. Тео не отвел глаза, но и не ответил. «Иди домой», — он вскочил. «Нет, я знаю, что я не...» «Не дождешься», — рявкнула Лью и сделала шаг ему навстречу, так что пришлось сесть обратно. «Ты и так ходил по тонкому льду. Ты слишком вовлечен в происходящее. Из-за эмоционального конфликта ты забыл об осторожности. Ты опасен. Отправляйся в больницу, а потом домой. Все, конец». Тео не знал, чему именно конец — делу или его карьере. Как бы то ни было, он промолчал. Подошел агент. Лью бросила на него раздраженный взгляд. Тот показал телефон. Лью наклонилась к экрану. «Твою ж налево». Она выхватила трубку у него из рук и пригляделась. «Насколько все плохо?» «Завирусилась. Это идет по всем новостям», — ответил агент. «О семье уже упоминали?» Оказывается, в соцсетях обсуждали правила Федерации авиационной администрации США и размышляли об истинной причине выброса масок. Но нигде не говорилось о Вашингтоне, семье Хоффманов или газовой атаке. Лью показала телефон Тео. Он прищурился от яркости, все еще приходя в себя после взрыва. Перед ним была фотография псевдознаменитости Рика Райана в кислородной маске. «Какого хрена вытворяет твоя тетя?» — спросила Лью. но ну, я бы спросил ее саму, но меня же сняли с дела». Глаза Лью сузились до щелочек. «Вот, значит, как». Тео, не моргая, уставился на нее. Пользоваться связью с тетей, чтобы остаться в игре — рискованный для карьеры бартер. Но Тео понимал, что, скорее всего, в бюро ему в любом случае не работать. И сейчас уже было на это наплевать. Значение имело только спасение тети Джо. Они буравили друг друга глазами. Лью придвинулась, пока ее лицо не оказалось в паре тройки сантиметров от его. «Хоть один шаг в сторону, хоть одного приказа ослушаешься», — сказала она тише, чем шепотом. И после этого дела значок мне на стол. «Я не шучу, Тео. Ты больше никогда не будешь работать в правоохранительных органах». Медленно склонив голову на бок, она спросила. «Все понятно?» Он кивнул. «Так точно, мэм». Начальница выпрямилась, Потерла глаза и принялась шагать из стороны в сторону. Подошли несколько агентов, и Тео поднял палец, жестом давая понять, чтобы они пока не приближались. Впрочем, Лью все равно не обратила на них внимания. Она с выдохом посмотрела на горящий дом, сложила руки в замок на затылке. «Нужно понять, знает ли командир, что его семья погибла», наконец произнесла Лью. «Это меняет все». Быстро повернувшись, она обратилась к агентам. «Журналисты уже приехали?» «Так точно, мы ответил один. «С ними еще не разговаривали». «Хорошо. Наша официальная позиция... Расследование ведется, но взрыв произошел из-за утечки газа», — агенты кивнули. «Коустал Эйрвейс уже сделали свое заявление по поводу фотографии с маской. Признали проблемы с рейсом?» «Нет». ФБР известило о ситуации и компанию, и Федерацию авиационной администрации США, и Управление воздушным движением, но потребовало... чтобы пока не закрывали воздушное пространство и аэропорты и не сажали самолеты. Паническая реакция общественности на такую угрозу будет колоссальной, но ее можно было бы избежать, если бы ФБР спасло семью Хоффмана. Все органы власти, включая чиновников в Вашингтоне, были готовы к мгновенной эвакуации и приведению в действие защитных протоколов, но согласились, что прежде всего нужно позволить ФБР Лос-Анджелеса спасти семью пилота. «И все же», — сказала Лью, — «мы их не спасли». Теперь у нас на руках погибшая семья и пилот, о состоянии которого мы можем только догадываться. Плюс мертвый гражданский, вообще не имеющий к этому никакого отношения. Его опознали? Связались с родственниками? Один агент ушел этим заниматься. Илью вздохнула и провела рукой по лицу. «Тео, пиши своей тете. Я хочу знать, что там происходит. Мне нужно знать, слышал ли пилот о семье. И мне нужно знать, что он теперь намерен предпринять». Тео кивнул, достал телефон. «Пусть, браво, Чарли и штаб уезжают», — продолжила она. «Наше присутствие выглядит подозрительно. Нужно по возможности избегать вопросов. Соберитесь где-нибудь неподалеку на случай, если придется выдвигаться. Главное, не попадайтесь в кадр». Она помолчала, глядя на дом. «Теперь, когда семья погибла, мы не знаем, что нас ждет. Наверное, это уже дело для Федерации авиационной администрации, НАЦБЕЗа, Управления воздушным движением и ФБР Восточного побережья». Но предстоит собрать еще много деталей, и мы ни в чем не можем быть уверены». Лью стала телефон, и Тео проследил за ней краем глаза. На кнопке она нажимала нерешительно. Он знал, что она собирается звонить на Восток. Чтобы сообщить, что ее операция провалена. Семья погибла, угроза не устранена. Он знал, что после этого звонка начнется эвакуация самых важных и символических органов управления страной. Представителей власти укроют, гражданским придется бежать. Столицу охватит смятение и ужас, и ответственность ляжет на нее. Теперь Тео понимал, почему она так злилась в офисе. Какое бы оборот ни приняло дело, все ложилось на нее. Подошел начальник пожарных, Илью перестала набирать номер. Убрала телефон на время, расслабила плечи. Пожарный снял каску, вытер лоб. С его лица на костюм капал пот. «Потушим в течение часа». Илью поблагодарила его. «Когда мы сможем зайти, чтобы забрать тела?» Он склонил голову на «Тела?» «Тела для опознания». Он непонимающе сощурился. «Единственная жертва — человек на крыльце. Других человеческих останков не обнаружено, мэм. В доме было пусто».